Глава тринадцатая Фургон подпрыгивал на разбитой дороге промзоны, воздух внутри пропитался запахом бензина и пыли. В темноте различались три фигуры. За рулем сидел Серега, лицо каменное, без единой эмоции. Рядом дремал лев, его массивная фигура заполняла пассажирское кресло. Иван Багун расположился сзади, рядом с бесчувственным телом Лизаветы Романовой. Девушка лежала под брезентом, и от нее доносился аромат дорогих духов. Операция прошла чисто, никакого шума, никаких свидетелей. Они работали не как уличные бандиты, которые оставляют за собой хаос и панику. Иван с командой действовали расчетливо, холоднокровно, профессионально. Лизаветта была не целью, а средством, инструментом давления на сорвавшегося коренера. Старший дал чёткие указания. Громов ценный актив, но вышедший из повиновения инструмент превращается в угрозу. Задача Ивана вернуть его на нужную дорожку. Непонятно, что случилось с Громовым, но полученная ранее информация не соответствовала действительности. И даже если он, как бы это ни звучало, завязал то Иван и его команда были обязаны вернуть корнера строй любыми методами. Фургон съехал с асфальта на заросшую бурьяном колею и остановился возле ржавого ангара. Серега заглушил двигатель. В наступившей тишине слышался только вой ветра между заброшенными цехами. «Приехали». Лев тут же проснулся, моргнул и молча вышел наружу. Иван распахнул задние двери. Лунный свет пробился сквозь тучи, высветив бледное лицо Лизаветы. Девушка все еще находилась без сознания. Здоровяк поднял ее на руки и направился к входу. Иван взял ее сумочку и свой рюкзак, последовав за напарником. Внутри царили холод и гулкое эхо. Лев осторожно усадил Лизавету и принялся фиксировать ее руки и ноги пластиковыми стяжками. Иван достал из рюкзака моток скотч и бутылку воды. Девушка постепенно начинала приходить в себя. Сначала слабо застонала, затем дернула головой. Когда Лев закончил с креплениями она открыла глаза. Несколько секунд смотрела с непониманием, затем осознала происходящее. Зрачки расширились от ужаса. Лизавета попыталась закричать, но горло сдавило и вырвался только хриплый звук. «Не кричи». «Сказал Иван, подходя ближе». Голос отражался от стен, усиливаясь. «Бесполезно. Нас здесь никто не услышит». Он присел перед ней, заглядывая в глаза. «Ничего личного, Лизавета. Просто работа. Твой коронер слегка забылся, кто он такой. Нам нужно ему напомнить. А ты — наше напоминание». Иван аккуратно отмотал кусок скотча и заклеил ей рот. Девушка замычала, в глазах вспыхнули слезы бессильной ярости. «Вот так лучше», — сказал он, поднимаясь. «Сиди тихо, скоро все завершится». Иван посмотрел на часы. Девять тридцать. До встречи оставалось полчаса. «Серега, стань недалеко от меня, чтобы не было видно. в тени вон там, за ящиками. Лев, займи позицию у дверей. Я останусь здесь». Если он попытается что-то отчебучить, бежать ему будет некуда. Напарники молча кивнули и растворились в темноте. Иван остался на виду вместе с пленницей. Он сел на ящик в нескольких метрах от стула, достал телефон. Проверил сообщение от Кати. Координаты переданы час назад. Все готово. Теперь ждать. Спокойно, без лишних нервов. Это его профессия. И делал он ее лучше других. Громов появится. Обязательно появится. На мгновение внутри Ивана возникло опасение. А что, если он не придет? Что, если просто бросит девку на произвол судьбы? Нет, он придет. Иначе быть не может. Он точно у них на крючке. А когда придет, они проведут обстоятельную беседу, после которой Корнер вновь станет управляемым и предсказуемым. «Именно таким, каким и должен быть». Иван откинулся на ящики и проверил оружие. До начала спектакля остались считанные минуты. Я потянул на себя тяжелую створку. Скрип ржавых петель прозвучал в ночной тишине неправомерно громко. Прежде чем сделать шаг внутрь, я на мгновение застыл в проеме, стоит чуть перед створкой, давая глазам привыкнуть к полумраку. Сердце билось ровно, но чуть быстрее обычного. Адреналин уже поступал в кровь, обостряя все чувства. Не хватало только мне еще какого-нибудь магического зрения, чтобы видеть в темноте как кот. Ну и сверхчеловеческих рефлексов, как у какого-нибудь ведьмака» грома мы видим четыре объекта», — раздался в наушники спокойный голос Грима. «Трое мужчин одна женщина. Женщина, видимо, твоя подчиненная, смею предположить. Возле нее сидит один человек, судя по всему, твой клиент. Справа от дверей, в которые ты заходишь, еще один. Прячется за колонной. Думает, что его не видно. Наивный». «И из тени возле бочек в дальнем левом углу спрятался третий». Я едва заметно кивнул, давая понять, что принял информацию. В голове мгновенно выстроилась схема помещения. «Трое против одного, но у меня есть поддержка. Шансы не самые плохие». «Тех, кто прячется, мы держим на контроле», — продолжил грим «Твой клиент по центру. Если что, мы подстрахуем». «Да», — раздался голос Фауста. Они даже двинуться в свою сторону не успеют, если дернуться резче, чем следует. Судя по всему, эта банда вышла на меня действительно не просто так. Репутация Громова, теперь уже моя, распространилась на всю округу быстрее чумы. И отсюда я мог сделать вывод. Им нужен человек, который будет решать вопросы. Мозг, игнорируя учащенный пульс, работал. Я анализировал каждую деталь. «Расстояние, возможные укрытия, пути отхода». Их ошибка была не в том, что они похитили Лизу. Их ошибка была в том, что они недооценили того, кто придет за ней. Они ждали аристократа-коррупционера, который будет торговаться и изворачиваться. «Хорошо. Дам им то, чего они ожидают. А потом сюрприз. Козырь в рукаве. Никто из них не знал, что я уже научился включать зрение психеи по собственному желанию». А если я могу его включать, то, сблизившись, достаточно смогу навредить. Но на всякий случай стоило подстраховаться. Я достал телефон, прикрыв его свечение створкой двери и быстро набрал сообщение Корнея. «Срочно! Экзекуторов и тебя сюда!» — прикрепил геометку. Для ускорения процесса я набрал его дважды, подержав вызов, после чего выключил телефон и убрал подальше. Надеюсь, старый друг не подведет. Полицию звонить было нельзя, а вот инквизиция, где твой друг занимает мастера, это уже что-то другое. Я медленно пошел вперед. Мои шаги гулко отдавались от бетонного пола, ехом разлетаясь под высоким потолком. Каждый звук казался усиленным в десять раз. Мужчина на ящике наконец повернулся. Это был он. Тот самый парень из клуба, который предлагал мне отойти побазарить. Признаюсь честно, я удивился. Кто бы мог подумать, что какой-то черт из клуба, который фактически говорил со мной как подзаборная гопота, может оказаться таким вот... Я не смог подобрать слово «расчетливым». Он выглядел спокойным, даже расслабленным, на лице его выражения скучающего профессионала, который в сотый раз проводит рутинную процедуру. Но глаза были живыми, внимательными, глаза хищника, оценивающего добычу. «Пришел?» – он это констатировал, а не спросил. «Я всегда держу слово», – ответил я, останавливаясь в нескольких метрах от него. Мой взгляд скользнул по связанной фигуре Лизы. Она сидела неподвижно, голова склонена на бок, дышит. «Хорошо. Но почему не реагирует на звуки? Снотворное или что-то еще?» «Не волнуйся, с ней все в порядке», — словно прочитав мои мысли, сказал Иван. «Просто спит крепким сном. Она недавно была в сознании, но начала дергаться и орать. Представляешь, даже хлеб не помог. Пришлось немного успокоить, а иначе она бы не дала нам поговорить». «Бойкая бабенка. Но мы не монстры, корнер Мы бизнесмены». «Бизнесмены. Как же они все любят это слово. Словно оно снимает с них ответственность за все, что они делают». «И какой же у вас ко мне бизнес?» — спросил я, вкладывая в голос нужную интонацию. «Ни страх, ни агрессия. Деловой интерес». Именно так бы говорил старый Громов. «Что, стало вдруг интересно?» — спросил он задорно. «А я ведь тебе ранее предлагал. Все могло бы пройти куда быстрее и без всего этого». Он запнулся, словно подбирал слово парса Мужчина поднялся с ящика. Движения плавные, уверенные. Он был невысок, но в его походке читалась сила и опасность. Но и я был не лакомшит. «Знаешь, Коронер, времена меняются», — начал он медленно обходя меня по кругу. «Старые схемы больше не работают. Мелкие игроки постепенно исчезают с поля. Их место занимают серьезные люди с серьезными планами. Я поворачивался вслед за ним, не выпуская из вида ни на секунду. Классический прием — заставить собеседника нервничать, создать ощущение превосходства». «Мы пришли в этот город надолго», — продолжал он. «Как-то пал три месяца назад, судак за месяц. Теперь очередь Феодосии. И знаешь, что самое интересное? Никто даже не заметил, как это произошло. Все тихо, цивилизованно, без лишнего шума. Он остановился прямо передо мной, заглядывая в глаза. «Нам нужны свои люди на ключевых постах. Ты ключевой пост, Громов». Коронер — это тот, кто может сделать любую смерть законной. Несчастный случай настройки, передозировка в притоне, внезапная остановка сердца у несговорчивого конкурента. Ты же понимаешь, о чем я? Я кивнул, изображая полное понимание. Внутри все кипело от отвращения, но лицо оставалось спокойным. «Понимаю? И что я с этого буду иметь?» Глаза Ивана загорелись. Он ждал этого вопроса. Очень ждал. Я прямо слышал, как у него в голове звякнул колокольчик. «А вот теперь самое интересное». Он потер руки, словно предвкушая удовольствие. «Знаешь, сколько ты сейчас получаешь в месяц? Твоя зарплата плюс все твои взятки и подачки. Пятнадцать тысяч? Двадцать?» Я хмыкнул. «Хм, почти угадал». Почти, но на самом деле и близко не попал. А теперь представь, 60 тысяч каждый месяц, стабильно, плюс премии за особые заслуги. Это не какие-нибудь 2-3 жалкие тысячи, а минимум половина отставки, сечешь, плюс социальный пакет, хорошая медицинская страховка, оплачиваемый отпуск за границей, решение любых бытовых проблем. Иван сделал паузу, давая информацию усвоиться. «Более того, — продолжил Иван, — ты перестанешь мельтешить с этими жалкими взятками в несколько сотен. Больше никаких встреч в подворотнях, никаких торгов с мелкими жуликами. Ты станешь частью большой системы, уважаемым специалистом в серьезной команде». Мне приходилось признать, он умел продавать. В его словах была логика, привлекательность. Для старого Громова это было бы действительно заманчивое предложение. «Звучит интересно», — сказал я задумчиво. «А что от меня требуется взамен?» «Лояльность», — просто ответил он, — «и профессионализм. Мы не просим тебя делать то, чего ты не умеешь». «Просто делай свою работу так, как мы скажем и когда мы скажем, и получай за это достойные деньги». Он присел на край ящика, принимая более расслабленную позу. «Подумай сам, Корнир, сколько ты еще протянешь на этой системе? Год, два, рано или поздно кто-то из своих клиентов подставит тебя или власти решат показательно наказать кого-то из коррупционеров. А с нами ты под защитой». У нас уже есть люди везде. В прокуратуре, в полиции, в администрации. В этом городе пока еще нет, но со временем. Знаешь, как говорится, пусть длиною в тысячи лье начинается с первого шага. Так вот, мы идем уже очень долго. Пауза. Он изучал мое лицо, пытаясь понять, насколько его слова находят отклик. «А, плюс к тому», — добавил он с усмешкой. «Работать с профессионалами всегда приятнее, чем с дилетантами. Никаких неожиданностей, никаких глупых ошибок. Все четко, по плану, по расписанию». Я молчал, делая вид, что взвешиваю предложение. На самом деле анализировал каждое его слово. «Этот человек был опасен, умен, расчетлив, холоднокровен и абсолютно уверен в своем превосходстве» если в их группировке работают такие люди, то кто же стоит за всем этим? «А если я откажусь?» — спросил я, играя роль до конца. Иван пожал плечами. «Тогда мы найдем другого Корнера. Людей много, все хотят хорошо жить. А ты...» — он посмотрел на связанную Елизавету. «У тебя появятся проблемы, серьезные проблемы». В его голосе не было угрозы, только констатация факта, и это придавало его словам еще больший вес. «Но я надеюсь, что до этого не дойдет», — продолжил он. «Ты умный человек, Громов. Умные люди не отказываются от хороших предложений». Я сделал вид, что обдумываю ответ. В голове мелькали варианты развития событий. Нужно было дождаться подходящего момента. Одна ошибка — и Лиза может погибнуть, и я вместе с ней. «Знаешь», — сказал я наконец, — «твое предложение действительно звучит заманчиво. Я устал от этой мелочной возни и постоянного риска. Хочется стабильности. Хочется, чтобы над головой не висел до да меч в виде пристава и вышестоящего руководства. Хм, глядишь с вами, я приставом стану». Глаза Ивана заблестели. Он чувствовал близость победы. «Вот видишь, я же говорил, ты умный человек, мы не ошиблись в тебе». «Но у меня есть одно условие», — добавил я. «Такое? Девушку отпускайте прямо сейчас, как знак доброй воли». Иван засмеялся. Ха -ха -ха -ха. «Ну о чем ты?» — возразил Иван. «Она же свидетель происходящего». «Нет, Корнер, она останется с нами до тех пор, пока мы не убедимся в твоей лояльности». Скажем, на месяц. Потом посмотрим. Начнутся вопросы, поиски, скандалы. Это никому не нужно. Вы отпускаете ее прямо сейчас. Настаивал я на своем, и в моих словах была самая железная логика, которую только можно было бы сыскать. Только вдумайтесь. Пропала помощница Корнера. Вопросы посыплются очень быстро. Иван улыбнулся, негромко рассмеявшись. «Ай, ты не просто корнер, а умный корнер», — сказал он. «Я проверял тебя на логику и проницательность. По моей шкале ты заслуживаешь сто баллов из ста». Он сделал паузу, продолжая улыбаться. «Конечно, мы не будем держать ее здесь. Но есть одно «но». «Какое?» — уточнил я. Надо оформить одну фиктивную бумажку. Просто формальность. Гарантия того, что ты не начнешь мешать нашим планам». Я задумался на мгновение и кивнул. «Понятно. Тогда другой вопрос. Как мне убедиться, что вы сдержите слово? Получить подтверждение, что это не просто красивое обещание?» «Отличный вопрос», — одобрил он. «Вот тебе аванс». Он достал из кармана толстую пачку денег и бросил к моим ногам. «Десять тысяч, а завтра получишь первое задание и первую полную зарплату». Я посмотрел на деньги, затем на него. «Звучит убедительно», — сказал я медленно, но к деньгам даже не притронулся. «Думаю, мы сможем договориться. Давай-ка сюда свою бумажку». «Вот отлично!» — Иван поднялся, протягивая мне руку. «Добро пожаловать в команду, партнер!» «Вот он, момент истины». Я протянул руку в ответ, одновременно активируя взгляд. Мир смазался, и я увидел его психею. Яркая, уверенная, пульсирующая энергия, но с одним заметным изъяном. Нить, идущая к правой руке, светилась слабее остальных. Старая травма или врожденная особенность. Неважно. Главное, что это слабое место. «По рукам!» — сказал я, сжимая его ладонь. Его хватка была крепкой, уверенной, рукопожатие победителя, и в этот момент я атаковал не его тело, а душу. Мои пальцы, ведомые новой силой, вцепились в энергетический канал, связывающий его сознание с поврежденной конечностью. Я сжал невидимую нить и рванул. Иван не закричал. Он издал короткий сдавленный хрип, и его глаза расширились от нечеловеческого ужаса. Его тело забилось в конвульсиях, мышцы свело судорогой. Боль была не физической, она была гораздо глубже. Затрагивала саму суть его существования. Не давая ему опомниться, я рывком притянул его к себе, одновременно выкручивая руку за спину. Он рухнул на колени, полностью парализованный болью, которую даже не мог понять. В следующее мгновение я выхватил из-под его куртки пистолет и приставил дуло к затылку. Все произошло за две секунды. Из теней, словно призраки, воплотились две фигуры. Они замерли, увидев своего босса на коленях под моим прицелом. На их лицах застыло выражение полного недоумения и шока. «Не двигайтесь!» — сказал я, спокойно чувствуя, как адреналин пульсирует в висках. «Оружие на пол! Медленно!» «Держите, сук, на прицелах!» — тихо сказал я в петличный микрофон. «Ситуация под контролем!» «Понял!» — ответил грим «Продолжаем наблюдение!» Я посмотрел на двух головорезов, затем на корчащегося от боли Ивана, у которого на глазах навернулись слезы, сам он хватал воздух ртом, как рыба, не имея возможности ничего сказать. «Игра окончена!» — мой голос прозвучал в гулкой тишине склада холодно и ровно. «Теперь правила диктую я».